Замешана женщина, о, поверьте мне на слово. Каролина и мисс Ганнет присоединились к нам. Каролина достала ящичек с маджонгом и высыпала косточки на стол. — Перемывание косточек, — шутливо сказал полковник. — Перемывание косточек, как говаривали мы в шанхайском клубе. Я и Каролина... Придерживаемся того мнения, что полковник никогда не бывал в шанхайском клубе, так как вообще не бывал нигде в восточнее Индии, да и там во время Первой мировой войны служил в интендантских частях, но полковник вылитый вояка, а мы в Кингс Эббот терпимы к маленьким слабостям. Мы уселись за стол. Несколько минут царила тишина. Каждый втайне надеялся построить свою часть стены, Быстрее остальных. Начинай, Джеймс, сказала Каролина. Ты восток. Я выкинул косточку. Некоторое время раздавались только монотонные возгласы. Три бамбука, два круга, панг. И ах, нет, не панг. Последняя со стороны мисс Ганнет, обладавшей привычкой забирать косточки, на которые она не имела права. Я сегодня утром видела Флору Эккред, сказала мисс Ганнет. Панг. «Ах, нет, не панки, ошиблась. Четыре круга», — сказала Каролина, — «а где вы ее видели?» «Но она меня не видела». Это было сказано с той многозначительностью, которая особенно присуща жителям таких маленьких поселков, как наш. а, -а, -а сказала Каролина с интересом, — «чао». «По-моему, отвлеклась мисс ганнет Принято говорить «чи», а не «чао». «Чушь», — отрезала Каролина. «Я всегда говорю «чао». В шанхайском клубе мы говорили «чао». Вставил полковник, и мисс ганнет была повержена на обе лопатки. «Вы что-то хотели рассказать о Флоре Эккред?» — спросила Каролина после того, как мы минуты две в молчании предавались игре. «Она была одна?» «О, нет, нет». — ответила мисс Ганнет, и обе дамы обменялись понимающими взглядами, несущими взаимную информацию. — В самом деле, — промолвила Каролина, не без интереса, — вот оно что. — Впрочем, это меня совсем не удивляет. — Ваш ход, мисс Каролина, — заметил полковник, который любил и на раз принять вид человека равнодушного к сплетням, хотя знал, что этим он никого не проведет. — Если вас интересует мое мнение, — сказала мисс Ганнет, — то флори очень повезло. — Почему же? — спросил полковник. — Почему вы думаете, что мисс Флоре, какая очаровательная девушка, повезло? — Может быть, я плохо разбираюсь в преступлениях, — сказала мисс Ганнет с видом эксперта. — Но я знаю, что первый вопрос, который в этих случаях всегда возникает, — это кто последний видел покойного живым и на этого человека глядят с подозрением. А Флора Экруитт и есть этот человек. И для нее это может обернуться очень скверно. И что бы там ни говорили, Аральф Пейтон прячется, чтобы отвлечь от нее подозрение Но послушайте, мягко запротестовал я, не считайте же вы, что мисс Флора способна приспокойно заколоть своего дядюшку. Не знаю, не знаю. — ответила мисс Ганнет. Я недавно читала, что некоторые из самых закоренелых преступниц — молодые девушки с ангелесскими личиками. Это было в книге о парижском преступном мире. «Ты кто во Франции?» — возразила Каролина и объявила Мадзенг. После легкой перебранки, обычно возникающей, когда я начинаю поправлять арифметические ошибки в несколько приблизительных подсчетах Каролины, мы приступили ко второй игре. «Кстати, у меня лично есть кое-какие предположения по поводу Ральфа», — сказала Каролина. «Только я пока помалкиваю». «Вот как, дорогая», — сказала мисс Ганнетт. «Панк, а как насчет сапог? Они действительно были черные?» «Именно», — сказала Каролина. «А почему это имеет значение, как вы думаете?» — спросила мисс Ганнет. Каролина поджала губы и покатяла головой с таким видом, что ей-то, мол, это все понятно. «Панк?» — сказала мисс Ганнетт. «О, нет-нет, не панк. Наверное, доктор, который неразлучен с месье Пуаро, знает все». «Далеко не все», — сказал я. «Джеймс так скромен», — сказала Каролина. «Закрытый конг?» — полковник свистнул. На минуту сплетни были забыты.